Ибо она и сама была пока еще куклой, куклой из мела, затянутой в красивые ткани, украшенной тесьмой и мехом. Но вскоре, сейчас, она перед лицом Господа и Вечности обретет плоть, которая вспыхнет жарким пламенем в наготе и безумствах любви. Церковь Святого Петра раскачала свой новый колокол и завела на всю округу веселый перезвон, пока семейство Пиньелей собиралось на паперти. Марго, держа под руку отца, с лучезарной улыбкой глядела на площадь, где должен был появиться Гийом. Зато окружающие не отрывали глаз от невесты, Настолько необычно, волшебно хороша была она в эту минуту. Вскоре площадь заполнилась народом. Все обитатели мон Черноземья и окрестных селений сошлись полюбоваться дочерью в золотой ночи волчьей пасти. И все восхищались невиданной дивной белизной ее наряда. Марго носила белое с такой ликующей радостью, что любая другая белизна, яркого ли солнца или чистого снега, меркла перед сиянием ее фаты и юбок. Она величаво стояла в распахнутых дверях церкви, похожая на снежную королеву из детской сказки. И золотая ночь волчья пасть, крестьянин-король, крепко держал ее руку, упиваясь красотой своей дочери и гордясь ею перед людьми земли. Но время шло, а Гийом все не появлялся. Марго начала слегка постукивать каблучком, стараясь согреть зазябшие ноги. Вскоре этот легкий перестук по обледенелому камню патерти Раскатился громовым эхо, заглушившим и восторженные крики толпы, и праздничный колокольный звон. Все смолкли, испуганно глядя на тоненькие белые ботиночки, отбивающие ритм громче сотен барабанов. Где бы ни находился Гийом в этот миг, он должен был услышать их призыв и ответить на него. И он ответил. Какой-то мальчишка растолкал локтями плотную толпу и, совсем запыхавшись, взбежал на паперть. Он протянул невесте записку и тотчас исчез. Марго развернула листок. Гийом написал всего три короткие строчки. Почерк его был, как всегда, необыкновенно изящен и четок. Настоящий шедевр каллиграфии. Она прочла. Марго, не ждите меня. Я не приду. Мы больше никогда не увидимся. Забудьте обо мне. Гием. Дубина сдержал свое слово. Никто его больше не видел. И неизвестно, что с ним сталось. Марго медленно сложила записку, сунула ее за пояс и, запрокинув голову, начала смеяться. Прелестным переливчатым смехом, легким, как звон хрустальных колокольчиков. Потом она вырвала руку из ладони отца и принялась кружиться, покачиваясь и притопывая каблучками. Ее фата взмыла вверх, и поплыла вокруг нее. Юбки распахнулись, как цветочные венчики. Подняв руки, Марго окружилась на паперте все быстрее и быстрее. И так белым волчком ворвалась в церковь, взбаламутив чинный полумрак вихрем своих юбок. Ее смех и дробный перестук каблучков диковинными отзвуками летали под сводами нефа. И вдруг она увидела за колоннами исповедальню со старой